Глава 45 пятая. Наспех расчесываю волосы, собираю их заколкой и поправляю на шее воротник водолазки. Никто ничего не заметит. Бросив взгляд на нарученные часы, бегу на кухню допить почти остывший кофе. Беру чашку в руки и останавливаюсь у окна. Серый седан снова здесь. Я даже вижу, как сидящий за рулем мужчина в вязаной шапке пытается пристроить голову на подголовник сиденья. Бедолага. Вставать ни свет ни заря, целый день сидеть в машине, ни питания нормального, ни отдыха. Надеюсь, Руслан хорошо ему платит, потому что лечение гастрита, сколиоза и геморроя стоит очень недешево. Покидав в сумку разные нужные мне мелочи и бросив взгляд на корзину роз, выхожу из квартиры. Быстро, не дожидаясь лифта, спускаюсь вниз и выхожу на улицу. Дыхнув паром, поправляю на плече сумку и шагаю к своей машине. Намеренно иду мимо седана, и боковым зрением вижу, как мужчина, заметив меня, выпрямляет спину. «Да, дядя, заводи мотор, мы едем на работу». И действительно, выезжая со двора, вижу в зеркале заднего вида серый седан. «Ну и дура же я! Он же давно уже таскается за мной, а дошло до меня буквально вчера, когда я ломала голову над осведомленностью бывшего мужа о моих делах». Сейчас уже я вспоминаю, что слишком часто вижу эту неприметную старую иномарку. И на стоянке перед офисом, и под окнами дома, и даже, кажется, около торгового центра, куда я заезжаю после работы за покупками. Глянув еще раз в зеркало, понимаю, что хвост пропал. Наверное, в его обязанности не входит следить за мной в течение рабочего дня. Только утром, если не дай бог, из моей квартиры выйдет мужчина, и вечером, если не дай бог... Он в нее зайдет. Вспомнив, чем закончился первый и последний визит ко мне Сережи, мысленно себе усмехаюсь. Детский сад, Лебедев. Паркуюсь на стоянке у офиса и вижу, как седан проезжает мимо по дороге. Конспиратор хренов. Поднявшись на лифте в наш офис, спешно снимаю пальто, меняю обувь и, глянув на себя в отражение зеркала, бегу в малый конференц-зал на планерку. Уже почти все в сборе. Занимаю свободный стул, и в этот момент в помещение входит Сережа. Выглядит отлично, на лице бодрая улыбка, в руках планшет. Все сразу стихают. Поднимают головы, распрямляют плечи, готовясь слушать своего руководителя. Мне нравится, как он ведет себя с подчиненными. В нем нет заносчивости и высокомерия, но в то же время он умеет держать дистанцию. Мне кажется, это очень правильно. Присев на угол стола, он здоровается сразу со всеми и отыскивает глазами меня. Слегка дернув бровью, посылает мне персональное приветствие. Отвечаю легким кивком и замечаю, как сидящая слева от меня Наташа начинает ерзать в стуле. Уж не она ли звонит бывшей жене Сережи? Хм, одни шпионы кругом. Обсудив текущие вопросы, переходим к главной теме собрания. надвигающийся региональный форум пиар и рекламы. Агентство уже подало заявку на участие в нем, теперь самое время обсудить, с чем мы туда выйдем. «Мария заявлена спикером на конференции по GR-менеджменту», сообщает Волков, глядя на экран своего планшета. «Ни у кого удивление это заявление не вызывает. Только Наталья демонстративно окидывает меня взглядом». Я тоже воспринимаю относительно спокойно, потому что мы с ним это уже обсуждали, и я успела морально подготовиться. После планёрки, когда все сотрудники, переговариваясь, медленно выходят из зала, мой локоть обхватывает рука Волкова. Зайдешь ко мне?» «Сейчас?» «Ага», — кивает он и тянет меня в сторону своей приемной. «Заходим в кабинет. Я сажусь на диван». а Серёжа, обойдя свой стол, наклоняется и начинает щелкать компьютерной мышкой. «Я тебе материалы по докладу на почту отправлю. Тебе нужно будет набросать план». «Хорошо, спасибо. Я же могу что-то от себя внести». «Разумеется». Вскинув взгляд, смотрит на меня поверх монитора. «Думаю, ты легко справишься». «Конечно. Мне хватило трех дней, чтобы саму себя убедить в этом». Он часто стал доверять мне выступления перед сотрудниками, и с каждым разом меня трясет все меньше и меньше. Я реально справляюсь. Форум, конечно, подразумевает куда более грандиозные масштабы, но наравне с волнением я неожиданно ощущаю и азарт, и мне нравится это ощущение. «Маша», — выдергивает из мысли тихий голос Сережи, — «ты как?» Рука машинально взлетает к шее, ощупав ее убеждаюсь что воротник надежно закрывает отметины на лицо наползает жар нормально ты обижаешься проговаривает он внимательно глядя мне в глаза нет если ты о том что я вчера не смогла с тобой встретиться то я правда не смогла не в этом дело обходит стол и подойдя ко мне склоняет голову на бок такой симпатичный Живые глаза в обрамлении длинных густых ресниц, искренняя улыбка, участие во взгляде. В чем же? Ты закрылась. Я, прижав ладонь груди, изображая удивление, чувствуя себя при этом припаршиво. Предательницей и лгуньей. Если бы он только знал, что я скрываю от него. Все в порядке, Сереж, но я все еще под впечатлением от того клуба. Смеюсь, смущенно. Больше не пойдем, прости. Да, пожалуй, не стоит. Очевидно, видя мое настроение, даже не пытается поцеловать, за что я ему безмерно благодарна. Сейчас я бы не смогла. До конца рабочего дня мы с Сережей больше не пересекаемся. Перед обедом он уехал по делам, и в офис больше не возвращается. Мы же с серым седаном едем в супермаркет за продуктами, а потом домой. Въезжаю во двор и, заглушив двигатель, достаю из багажника увесистый пакет. Неужели Лебедев и не может доплатить своему шпиону, чтобы тот доносил мои сумки до двери? А, ну да, тогда это будет уже не шпион. Через час привозят свежие розы и забирают старые. Среди бутонов записка, которую я читаю лишь перед самым сном. «Как прошел твой день, Маша?» Скомков ее в ладони, бросаю на полу кровати. а потом, немного помешков, встаю, одеваюсь и решительно тащу розы к мусорному баку. Простите, цветочки, но нет. Я и так себя уважать перестала. А если поведусь на записочки и цветы, то скоро соглашусь жить втроем. Он, я и какая-нибудь Амелия. Без сожаления выбрасываю букет и медленно плетусь обратно. Серого седана уже нет. Непорядок. «А если ко мне Серёжа сейчас приедет? Мне что, самой Руслану фото отправлять?» Сама своим мыслям усмехаюсь, но тремор внутренне игнорировать и не могу. «Он меня возвращать собрался? Он что, серьезно? Решил, если у нас секс был, то я простила? Совсем идиот!» «Дома маюсь примерно час, потом заставляю себя лечь спать». Беру телефон, чтобы завести будильник, и вижу в нем сообщение от Лебедева и Волкова. «О, черт! «Спокойной ночи, Мэри», — пишет Сережа. Отправив ему зеркальный ответ, глажу экран. Удобно устроившись, закрываю глаза и пытаюсь в голове выстроить план моего выступления на конференции форума. «Да мать твою!» Резко хватаю телефон и зло тычу в экран. Майер действительно работает на Емельянова. «Ты очень помогла мне, Маша. Не успеваю погасить экран, как вижу, что он снова мне что-то пишет. Я слабовольно жду. Ты можешь смеяться, Маша, но после развода я ни разу тебе не изменил». Одергиваю руку, как от горячего утюга. Телефон падает на грудь и тут же оповещает о новом сообщении. «И не собираюсь».